Управление и или лидерство. В последние годы появились сотни книг и статей, посвященных лидерству. Это показывает, насколько животрепещущим является данный вопрос. Можно сказать, что лидерство – это настоящее искусство, позволяющее создавать возможности. Цель школы – давать образование детям, но если в ней нет настоящих лидеров, это плохое образование. Цель медицины – помогать людям справляться с болезнями, но если и здесь нет настоящих лидеров, это плохая медицина. Можно приводить пример за примером, свидетельствующий о том, что лидерство является величайшим из искусств, поскольку открывает возможности для развития мастерства и профессионального роста в других сферах. То же самое, в частности, верно и для семьи. Всю жизнь я занимаюсь исследовательской, преподавательской и литературной деятельностью в области лидерства и управления. Готовясь к созданию этой аудиокниги, я сделал обзор литературы о теориях лидерства, которые появились в XX веке, которые вы найдете в файле приложения. Результаты проведенного исследования укрепили меня во мнении, что лидерство и управление одинаково важны и не могут существовать в отрыве друг от друга. В какой-то период своей жизни я придавал чрезмерное значение лидерству и недооценивал управление. Без сомнения, причина крылась в том, что я очень чётко осознавал, что в большинстве организаций, включая семьи, слишком много управления и крайне мало лидерства. Этот пробел во многом определил направление моей профессиональной деятельности и заставил меня сосредоточить внимание на принципах лидерства. Тем не менее, в своё время я получил замечательное напоминание о том, насколько важную роль играет управление. Испытав мучительные переживания, я понял, что нельзя быть лидером неодушевлённых предметов. Это произошло в тот момент, когда я передал управление своей компанией своему сыну Стивену и команде людей, сильные стороны которых компенсировали мои слабости. Именно эти люди смогли сделать компанию по-настоящему прибыльной. Нельзя быть лидером запасов, денежных потоков и затрат. Ими необходимо управлять. Почему? Потому что у вещей нет права и свобода выбора, присущих только человеку. Поэтому вы ведёте людей и даёте им возможность что-то сделать, а вещами управляете и контролируете их. Изучение литературы напомнило мне, насколько сильное влияние оказывали на меня многие из этих великих умов и учителей, которым я бесконечно благодарен. Мой жизненный опыт и преподавательская деятельность привели меня к выводу, что секрет понимания организационного поведения кроется не в изучении организационного поведения самого по себе, а в исследовании и постижении человеческой природы. Как только вы начнёте понимать основополагающие составляющие человеческой природы, вы получите ключ, позволяющий раскрыть потенциал, заложенный в людях и организациях. Именно поэтому парадигма целого человека, которого символизирует тело, разум, сердце и дух, имеет главенствующее значение для понимания сущности организации, так же, как и отдельных людей». В конкретном смысле такой вещи, как организационное поведение, не существует. Есть только индивидуальное поведение, которое становится коллективным в организациях. Ну так что же, спросите вы, что общего имеют все эти теоретические выкладки с теми проблемами, которые встают передо мной день за днём? Почему, чтобы лучше разбираться со своими проблемами и находить им решение, так важно понять сущность организации? Простой, почти очевидный ответ – Заключается в том, что эти вещи взаимосвязаны. Все мы живем и работаем в организациях, одна из которых – наша семья. Чтобы понять себя, нам необходим контекст. Как я уже говорил, у всех организаций, даже самых лучших, полно проблем. Мне приходилось иметь дело с тысячами организаций. Даже тем, которыми я больше всего восхищаюсь, приходится преодолевать те или иные препятствия. Интересно, что в большинстве случаев проблемы одни и те же. Конечно, иногда не связаны с какими-то уникальными личностями или обстоятельствами. Но если добраться до сути, большая часть проблем имеет одинаковое происхождение. Питер Друкер говорит об этом так. Конечно же, в управлении разными организациями имеются различия. В конце концов, миссия определяет стратегию, которая, в свою очередь, определяет структуру. Однако различия между управлением сетью розничных магазинов и римско-католической епархии – Значительно меньше, чем может показаться директору магазина или епископу. Различия связаны главным образом с применением принципов, а не с самими принципами. Например, руководители всех этих организаций тратят приблизительно одинаковое время на решение проблем, связанных с людьми. А эти проблемы почти всегда одинаковы. Неважно, управляете ли вы компанией по разработке программного обеспечения, больницей, банком или организацией бойскаутов, Различия касаются примерно 10% вашей деятельности. Эти 10% определяются конкретной миссией организации, ее особой культурой, историей и специфическим словарем. Остальные же составляющие вашей деятельности в значительной степени схожи. Цель второй части нашей аудиокниги – помочь вам понять, каким образом, работая и стараясь решить свои личные задачи и проблемы, вы можете значительно усилить своё собственное влияние и влияние вашей организации. Начнём с рассмотрения двойственной природы проблем, с которыми нам приходится сталкиваться. Для начала предлагаю подготовить свой ум к тем усилиям, которые ему придётся приложить, чтобы составить истинное представление о непростых проблемах наших организаций. Прежде всего приведу две цитаты. С первой из них мы уже встречались, и принадлежит она Альберту Эйнштейну. Те важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы находились, когда их создавали. Вы познакомились с новой парадигмой человеческой природы, парадигмой целого человека, тело, разум, сердце и дух. Вы узнали, что она резко отличается от вещественно ориентированной парадигмы контроля индустриальной эпохи, которая преобладает в настоящее время. Представление о целом человеке потребуется вам для понимания и решения проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей организации. Вторая цитата принадлежит Оливеру Уэндаллу Холмсу. Он сказал, «Я не дам и ломаного гроша за простоту, лежащую по эту сторону сложности, но я отдам жизнь за простоту по ту сторону сложности». Иными словами, нельзя решать значительные проблемы с помощью упрощенных программ месяца или воодушевляющих девизов и формул, предлагающих быстрое решение. Необходимо заслужить понимание природы и происхождения проблем, с которыми мы сталкиваемся в организациях. Кроме того, нужно заслужить свои знания о принципах, которые регулируют решения, сделав новый образ мышления и набор представляющих его умений частью своего характера. Для этого потребуется приложить некоторые усилия. Я обещаю, что проявляя упорство, вы овладеете простой, но чрезвычайно мощной комбинацией трех элементов навыка – знания, установки и умения. Именно эта комбинация и позволит вам соответствовать вызовам нового мира. Вы обретёте восьмой навык, позволяющий раскрыть потенциал человека.